«Ах ты злодей!» — и она принялась колотеть его широкую грудь кулачками. «Тебе это не поможет, моя красавица, совсем не поможет!» — проговорил он, сотрясаясь от смеха. Глава седьмая Самым ярким событием конца сезона 1812 года были торжества по поводу свадьбы Адриана Суинфорда и Аманды Данхем, признанной самой очаровательной, да к тому же богатой невестой, годовой доход которой составлял три фунтов. Неудивительно, сплетничали все, кто мог, что Суинфорды не обратили даже внимания на то, что она американка. За два дня до свадьбы Джаред и Миранда дали бал в честь юной пары. Приглашены были сливки общества, и даже принц Рейген Георг согласился оказать им честь быть на балу. Фактически правитель Англии поскольку его отец Георг III был признан невменяемым, принц-регент, или принни, как его обычно звали, сейчас все же не был так популярен, как когда-то. Данный парламентом власти, он занял место отца. Он поручил Тори сформировать правительство, хотя сам всегда был на стороне вигов, и поэтому виги надеялись прийти к власти. Но Тори тоже недолюбливали его. Как и большинство людей, они видели лишь его эксцентричные выходки. Он ел слишком много, когда многие голодали, тратил слишком много денег на женщин, картины, мебель, дома и лошадей. Его женитьба вызвала скандал, хотя он частично искупил грехи обожанием, чуть ли не поклонением своей дочери, принцессе Шарлотте. Но как бы то ни было, находиться в хороших отношениях с принцем сулило немалую выгоду. Он прибыл в особняк Данхемов точно в 11 часов вместе с леди Джерси. Это был высокий, полноватый человек с тщательно подвитыми каштанными волосами и водянисто голубыми глазами. Он с удовольствием оглядел Аманду. Она была как раз в его вкусе. Крепкая, пышущая здоровьем девушка. Но неожиданно его взгляд привлекла стройная высокая хозяйка в платье цвета морской волны под цвет ее глаз. Рассчитывая остаться всего на полчаса, принц Регент настолько увлекся, что пробыл там почти до конца бала, заранее обеспечивая ему грандиозный успех. Следующий день было решено посвятить отдыху. Необходимо было прийти в себя после бурного вечера и собрать силы для предстоящей на следующий день свадьбы. Но приход неожиданного посетителя в десять часов утра поднял всех на ноги. «Питер!» — радостно воскликнула Дороти и сразу же бросилась в объятие высокому краснощекому джентльмену. «Ты все еще любишь меня?» — с волнением в голосе спросил он. «Ну, конечно же!» — Дороти, слегка покрасневшая от смущения, была сейчас удивительно мила. «Чудесно! Я выхлопотал с нам специальное разрешение. Мы можем пожениться хоть сегодня». «О, Питер!» «Господин Ван Ноттлмен, я полагаю, подошел к гостю Джаред. Прошу прощения за столь ранний визит, мистер Данхим. Дело в том, что я получил письмо от Дороти с сообщением, что она во что бы то ни стало должна поехать в Лондон на свадьбу своей дочери». Я не находил себе места от волнения, поэтому поспешил за ней. И раз уж вы здесь, вы решили не упустить свой шанс и немедленно раздобыть специальное разрешение, улыбаясь, проговорил Джаред. У меня здесь немало друзей. Но, Питер, завтра же свадьба Аманда, мы не можем пожениться сегодня? Почему же нет? — хором воскликнули сестры. Мы должны пожениться сегодня же. Завтра мы уплываем на Барбадос, на пароходе Вестынской компании. Там пересядем на какой-нибудь американский корабль, и еще лето не кончится, как мы уже будем дома. Он обвел всех взглядом. Не могу я надолго оставлять своих детей, а потом не в моих правилах позволять кому-то другому вместо меня управлять поместьем. Джаред послал своего секретаря к настоятелю собора святого Марка Блейку. Церемония венчания была назначена в половине двенадцатого дня. Миссис Полтни была поручена весьма ответственная задача — приготовить праздничный обед в честь жениха и невесты. И в полдень Дороти Данхем стала женой Питера Ван Ноттлмена. Вся семья была в сборе. Дороти не мечтала о том, чтобы на ее свадьбе были обе дочери — зять и будущий муж Аманды Адриан Суинфорд. На свадебной церемонии был даже личный секретарь голландского посла, кузен Питера ван Ноттлмена. Собственно, он и помог ему получить это специальное разрешение. По возвращении домой их ждал отменный обед. Миссис Пол не демонстрировала свое мастерство. Индейка, сочная говядина, тушеная с каштанами, нежнейшая ветчина и огромный лосось в желе. не было столько, что просто разбегались глаза. Зеленая фасоль с миндалем, морковь и корневой сельдерей, залитые соусом из сливы с укропом, цветная капуста в твороженом соусе, брюссельская капуста, молодой картофель, картофельное суфле. Там были жареные жаворонки и голубиный паштет, и пирог с кроликом, и большое количество салата из молодых листьев салата латука, редиски и лука парея.